Глава 4. Я с недоумением переводил взгляд то на демона, застывшего словно изваяние с натянутым до упора луком, то на Фатиму, которая, раскинув руки, пыталась закрыть Ньютона от вражеской магии своим телом. А все таки она заботится о нем. Отстраненный взгляд подмечал мельчайшие детали: бисеринки пота над верхней губой демона, превратившиеся в кристаллики. Мелкая битого камня в воздухе от расколотой на неровные куски крышки саркофага, раскрывшейся в отчаянном вопле рот Ньютона. Наконец-то, как же вы, смертные, иногда глупы. Раздался сбоку громовой надменный голос. Я этот голос уже единожды слышал, вот только в этот раз он был с шипящими недовольными нотками, голос обещающий всевозможные кары, если мы его не освободим из заточения. Я так понимаю, ты теорел Пришельцуเสีย я глядя на то, как от возмущения у бога перехватывает дух. Ну, значит, приятно познакомиться. Меня зовут Мегавайт. Друзья предпочитают звать Белым. Можешь хоть так, хоть так называть. Одетый во что-то смахивающее на мой охотничий костюм, только белого цвета, на первый взгляд, орел был совсем не похож на того грозного бога, которого всегда рисовало мое воображение. Если бы не его глаза, внутри которых клубилась непроглядная тьма, Орела можно было бы принять за обыкновенную непись. Ты как со мной разговариваешь, ничтожество. Главный зал оплота иерархов основательно тряхнуло, да так, что если бы я не был готов к чему-то подобному, точно не удержался бы на ногах. На колени, червь. Видимо, что-то в моем выражении лица было неправильным, поскольку орел после этой пафосной фразы с немалым удивлением уставился на меня, видя, что я не спешу выполнять его требования. Перетопчешься любезный, фыркнул я, доставая из инвентаря фиал с зельем восстановления. Не торопясь, влил в себя содержимое пузырька, следом достал свиток полного исцеления, абсолютно игнорируя этого нарцисса. Было жалко кругленькой суммы, выложенной за лечилку, но в этот раз случай располагал. Без кисти оказалось довольно хреново себя чувствовать. Активированный свиток вспыхнул ярко-голубым пламенем и рассыпался в невесомую пыль. а на моих глазах отрубленная кисть начала регенерировать бешеными темпами. Несколько секунд, и о ранении напоминал лишь отголосок фантомной боли. «Действенно, но все таки чертовски дорого. Да как ты смеешь? взревел Риэл. Я буквально ощутил, как все внутреннее пространство оплота наполнилось родственной силой. Силой, могущей в один момент стереть эту локацию из списков существующих. Воздух завибрировал от мощи негодования забытого. Давай с тобой так, товарищ Бог, вздохнул я. Если ты за столько лет не потерял способности мыслить, то должен понимать, что я сейчас твой единственный шанс, шанс на то, что ты возродишься, а не останешься всеми забытый в своем занюханном кристалле. И забегая немного вперед, хочу по секрету тебе сказать, что общаться со мной в подобном тоне это, ну, как бы не очень правильно. Фирштейн Если бы я не знал, что игровые сущности, именующиеся богами, способны на более гибкие решения, нежели мы пришли, мог бы подумать, что орела хватил Кондратья от моих слов. уж слишком было ошарашенным его лицо. Неведомая сила совсем неласково подхватила меня, чтобы отшвырнуть в сторону потолка этого циклопического строения. Тело с размаху впечатало в каменный свод, сняв почти треть жизни. Сила магического воздействия нарастала, грозя превратить грудную клетку в мясной фарш. А в ушах уже начали стучать тревожные молоточки. Еще немного, и на этом потолке может появиться довольно неряшливая кровавая клякса, задолбаются смывать. Ну нет, этого я терпеть не буду. С внезапной злостью подумал я, активируя умение. Щучело божественное. Сейчас посмотрим, как ты заговоришь. Как и в прошлые разы, собственное сознание отодвинулось на задний план. Милостиво уступив свое место ярости древнейшего из драконов, Зрение обрело необычайную четкость настолько, что мне без труда удалось разглядеть внезапно побледневшее лицо Арела, который, видимо, совсем не ожидал увидеть подобного. Яростный рёв пяти драконьих глоток заставил бога отшатнуться. "Ты!" неверищу восклицал он, моментально окутываясь жгутами магической защиты, более похожими в магическом зрении на щупальца огромного кальмара. "А вот сейчас посмотрим, урод, какой ты смелый. Все то раздражение, копившееся во мне, Все недовольство этим чванливым башком, который посмел что-то мне возразить, начало формироваться одновременно в пяти драконьих глотках, готовясь выплеснуться шквалом пламени хаоса на дерзнувшего. Он посмел мне возразить? Да я этому чучелу сейчас башку отгрызу. Каменные плиты с хрустом треснули под весом испалинов, зарвавшись крошкой, а я дракон только раскрывал крылья, чтобы обрушить всю мощь пламени и ветра на зарывавшегося орела. Он сумел атаковать волной первозданного хаоса. Мощь клубящейся мглы ринулась во все стороны от стоящей фигуры, преврати саркофаги с их обитателями в пыль. Я-дракон почувствовал лишь легкое дуновение дружественной стихии, с удовольствием впитывая каждой чешуйкой отголоски силы, которую так неразумно использовал Ариэль. Выдохнув излишки сырой стихии хаоса, я-дракон метнулся к Богу, стараясь загнать его в угол. На каком-то подсознательном уровне я четко знал, Он намного слабее. Мне достаточно лишь надавить заемной мощью, и этот божок посыплется». разорву в клочья. Выдох имлистого пламя расплескалось на добрую половину зала, раскаляя каменный пол. Ариэль только поморщился, выставляя вокруг себя заслон за заслоном. Недолго тебе осталось, тварь, с ненавистью подумал я, дракон, скрижегнув по полу. Крепкие когти оставили глубокие борозды, а я ринулся вперед, чтобы смять, растоптать и растерзать. довольно, громыхнул ластный голос, в этот момент показавшийся мне самой божественной. Простите за каламбур музыкой. Ты не в том положении, чтобы безнаказанно обижать моего первожреца. Мягко подхватив мое тело, уплотненная мгла бережно поставила его на каменные плиты оплота. Поставила уже в теле дроу. Момент, когда в наш приватный разговор мешало стеамат, я ощутил скорее духовно, нежели физически. Не знаю, как объяснить чувство, когда каждая клеточка твоего игрового тела наполняется родной мглой, но в какой-то момент тебе становится спокойно, а еще возникло стойкое ощущение, что больше мне ничего не угрожает. Снова почувствовав свое тело, я лишь смог обессиленно присесть на корточки. Эта внезапная вспышка ярости вытянула из меня все моральные и физические силы. По привычке смахнув под со лба, И Я не сразу осознал бесперспективность этого жеста, продолжая действовать скорее на инстинктах, нежели руководствуясь надобностью. Приветствую, богиня, склонился я в полупоклоне, поднимаясь. Не стоит тратить на него то, что ты можешь использовать с пользой большей. Тепло улыбнулась мне богиня, нежно коснувшись пальцами моей щеки. Знаю, хаос изменчив, а ярости поддаться легко. Но ты должен научиться контролировать себя и свои эмоции. Не победи себя, сложно сражаться с другими. Внимание. Умение Ярость богини обновлено. Ярость богини, класс фракционный. Раз в седмицу вы можете призвать из мглы тень Тиамат. Расход один игровой уровень, 6000 МП. Откат 7 дней. Умение не развивается, от умения невозможно отказаться. Внимание. Вы заслужили безоговорочное доверие богини. Отныне по стасти Амат доступно вам на неограниченное время. Впускающий себя бога обязан ставить себя ниже цели, которой он служит, и пока враг не сокрушен, покоя не будет. Витарелла, если на минуточку отмести, что перед нами бог, можно было назвать пришибленным. Столько бессильной злобы и всепоглощающей ярости в глазах я не видел даже у самого последнего упыря на этом кладбище. И я не спешил с ним заговаривать, понимая, что Тиамат появилась здесь неспроста. Не ошибся. Ну, здравствуй, брат. Только приложив титанические усилия, я смог не заржать в этот момент, несмотря на усталость. Вот это было бы эпично давиться глупым хохотом в то время, когда два бога хаоса ведут диалог, перемеживая его фразами со старого культового фильма, которого у нас не смотрели только самые маленькие. Сиомата дарила меня взглядом, с легкостью прочитав все мысли, а затем только усмехнулась, поняв причину моего замешательства. И что теперь? С подозрением поинтересовался Ареал, моментально прокачав ситуацию, что добавило ему очков в моих глазах. Будут условия. Бог кровавого хаоса представился мне эдаким типом, для которого не существует понятия нормальности, лишь кровь, кишки, хардкор и полное игнорирование всех общепринятых правил, по которым живут разумные. Но вот то, что он с легкостью пошел на диалог, это обнадеживало. С ним, если она договорится, можно будет работать. Обязательно будут Но ракатала Тиамат, переоплатившись уже виденного мною варвара. И сейчас мы все с тобой обсудим. Я заметил эту ее особенность менять личины в момент сильного волнения или раздражения. Решать, какое чувство ею овладело сейчас, не представлялось возможным. Это могло быть как одно, так и другое, а уж психологии богов я точно не разбирался. В данный момент я чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Два божества с улыбками и смехом обсуждали ничего не значащие вещи, а я все больше убеждался, что этот абсурд был устроен исключительно для меня. Судьбоносный разговор шел на совсем другом плане, именно там, где я не мог услышать, сейчас строился новый союз, союз новых богов хаоса, который должен перевернуть существующий миропорядок. Закончив разговор и обменявшись кивками с ней, Ариэль подошел ко мне, но улыбка, блуждающая на его губах, мне совершенно не понравилась. Сейчас я только мог бессидно наблюдать за его действиями, не имея возможности воспрепятствовать. Они меня просто застанили. «Отныне частичка моей силы будет жить в тебе", произнес Бог, коснувшись моего лба кончиками пальцев. "Будь достоин". Когда сквозь меня прошла всепоглощающая боль, я смог только раскрыть рот в немом крике, но из горла было не протолкнуть ни звука, словно оно перестало быть моим. По мышцам прошел огненный смерч, одновременно заново наполнив меня энергией, но в то же время принеся чудовищные судороги, сделав меня похожим на жуткую изломанную, опустошенную куклу. Малейшая попытка пошевелиться вызвала нестерпимые муки. Мозг пронзил электрический разряд, подарив россыпь жгучих искр, прожигающих роговицу. Непослушное тело конвульсивно с хрустом выгнулось, а дальше последовало спасительное забытие. Мелькавшие перед глазами системки стали колыбельны. А потом меня просто выключили.